Глава 30, в которой император объявляет войну. «Обещай, что мы больше не расстанемся надолго», — он пообещал. «В тот момент не было никаких причин думать, что обещание может остаться невыполненным, что это будет не в его власти, что он окажется бессилен. Неделя. Это долго?» Ощущение, что прошла вечность. Дамиан не видел Альдорику уже неделю. Он не знает, где она и что с ней, не знает, в порядке ли их ребёнок. Он скоро сойдёт с ума. В то утро, прибыв в окружённый по его приказу Теорский замок, Дамиан ещё сохранял надежду, что обнаружит там и графиню, и её пленницу. Детали были не важны. Важно было только, чтобы Дора нашлась, живая и здоровая. Вырвать одуванчика из лап ведьмы не представлялось проблемой. Надо будет. так сравняет с землёй крепостные стены замка». Он ошибся. В замке они не обнаружили ни графиню, ни её дочерей. Доры там тоже не было. Обыскали всю территорию, допросили слуг. Выяснилось, что хозяйки приезжали часа два назад, но почти сразу уехали, не оставив распоряжений. В каком направлении отчалили, никто не видел. Дамиан был тогда в бешенстве. Метался по главному залу, как тигр в клетке, а соображал плохо. К счастью, с ним был керн, который всегда сохраняет здравомыслие. Генерал предположил, что графиня захочет продать Теорский замок. При обыске не нашли никаких бумаг, подтверждающих право собственности. А значит, ведьма увезла их с собой. Генерал пытался успокоить Дамиана. На этом они её и подловят, Несмотря на все старания Керна, успокоиться у императора не получалось. В целом, по мнению Керна, имело смысл признать реалистичными три варианта произошедшего. Первый — ведьма похитила Дору. Зачем, непонятно, но это отдельная тема для размышлений. Увезла её с собой, а всю вину попыталась свалить на предателя-пограничника. Второй — всё то же самое — Но одуванчика она с собой не увезла, а где-то спрятала и потом сделала ноги. Третий. Дори удалось сбежать от похитительницы. Сейчас она неизвестно где скитается и, хочется верить, вернётся сама. О четвёртом варианте Дора погибла. Генерал, очевидно, подумал, но деликатно промолчал. Домиан был ему за это благодарен. Керн поинтересовался, нет ли у Дамиана портрета жены. Когда выяснил, что есть, да не один, предложил напечатать как можно больше плакатов с её изображением и увешать этими плакатами каждую свободную поверхность в Лиате. Разыскивается огромное вознаграждение. Если Альдорика сейчас не с графиней, кто-то мог её видеть и направит их на след. Разумеется, они пытались напасть и на след чёртовой ведьмы. Носились по округе, как ищейки. Первым делом выяснили, не проезжала ли в ту ночь какая-нибудь карета через Теорскую заставу. Пограничники дружно отнекивались. Мимо них даже мышь не прошмыгнула бы. По распоряжению императора был поднят на уши и весь лорк. Благо, городок небольшой. А заодно все близлежащие сёла и деревеньки. Ни графиню, ни её дочек никто не встречал. Куда они могли деться? после того, как среди ночи покинули замок, было совершенно неясно. Наконец Дамиану пришла в голову светлая мысль попросить совета у Фритрики. Он оставил Керна и дальше изучать отчёты местных жителей, а сам направился к дому старой феи. Фритрика открыла дверь раньше, чем он успел постучать, и печально смотрела на него, пока он собирался с силами и думал, как сформулировать свою просьбу. «Ты говорила, если когда-нибудь возникнут проблемы, с которыми я не справлюсь сам, я могу обратиться к тебе за помощью». «Дамьен, дорогой...» Фея вздохнула. «Прости, тут я не смогу тебе помочь». «Фритрика, пожалуйста». «Я бы и рада, Дамьен, но я тоже не знаю, где её искать. Уж пыталась, карты раскинула. Твоя красавица как сквозь землю провалилась». Он помнит, как сжалось тогда сердце. «Попробуй ещё раз». Всё-таки попросил он. «Может, получится хотя бы узнать, где мне искать ведьму?» «Ну, пойдём». Она пригласила его внутрь. Гадание ни к чему не привело. Карты в показаниях путались, и толку от них было мало. Альдорику показывать они упорно не желали. Насчёт графини удалось выяснить только одно — Очевидно, она использовала серьёзные чары, чтобы её нельзя было отыскать с помощью ворожбы. Хорошая новость заключалась в том, что обычными методами отыскать ведьму всё-таки было можно. «Не тревожься», — сказала ему на прощание фея. «Я не чувствую, что она умерла. Значит, найдётся». Тревожился ли он? Нет, он не тревожился. Он был в смятении, в панике, в ужасе, в шоке, В агонии. Он по-прежнему не знал, где Дора, и не знал, что теперь делать. Оставив в тёрском замке отряд на случай, если графиня всё-таки надумает вернуться, они с Керном в тот же день уехали в Кайсворк. Потянулись мучительные дни, когда он дёргался от каждого обращённого к нему слова. Вдруг именно сейчас ему наконец скажут, что Дора нашлась. И не менее мучительные бессонные ночи. когда хотелось выйти на Луну от собственного бессилия. За пару часов их безоблачного счастья он успел сродниться с мыслью, что теперь всё будет хорошо, а одуванчик всегда будет рядом. Но её не было, и Демиан не понимал, как выдержать неизвестность. Воскор он не поехал. Хоть в Кайсвургском дворце было тошно, а присутствие родителей и их попытки поговорить по душам выводили из себя — Покинуть Лиату он не мог. Альдорика ведь в любой момент найдётся. Даже в минуты самой горькой тоски он запрещал себе отчаиваться. Конечно, найдётся, иначе и быть не может. Если есть хоть какая-то справедливость в этом мире, ребёнок тоже не пострадает. Его ребёнок, его сын, будущий владыка мира, который унаследует его империю. Он вернёт их. и больше никогда не допустит, чтобы с Дорой или Малышом что-то случилось, даже если ради этого придётся стереть в порошок всех ведьм во Вселенной. Через неделю удалось, наконец, получить хоть какие-то сведения. Дамиан как раз разговаривал с Брентой, объясняя, что раз уж они с Керном зависли тут на неопределённый срок, именно ей придётся вернуться во Скор. Кто-то должен присматривать за делами в Империи, пока Император занят. На лице у его собеседницы читалось явное недовольство. Демиан подумал с раздражением. брента могла бы не показывать, как ей не хочется расставаться с мужем. Её муж, если уж на то пошло, никуда не исчез. У неё не болит за него сердце. Ей не приходится бороться с постоянными приступами паники, когда в голову лезут страшные мысли, что твоя единственная, твоё солнышко, твой одуванчик, что она... Дэмиан уже почти ответил колкостью, чего в разговорах с Брентой не позволял себе никогда. Однако их прерывало появление взбудораженного Керна. «Варди, есть новости». Не чуя под собой ног, демьян помчался следом за генералом в комнату для переговоров. На диванчике у стены, на самом краю, заплаканная, какая-то потрёпанная вся и жалкая, сидела младшая ведьмина дочь. Он сразу узнал её. Замер на мгновение на пороге, пытаясь унять бешеный стук сердца. «Неужели? Наконец-то, Господи!» Потом с грохотом захлопнул за собой двери, в два прыжка пересёк комнату и остановился перед дрожащей от страха Лориан, сжимая кулаки. «Ваше Величество!» Керн, как всегда, придерживался официоза перед посторонними. «Барышня пришла сама, заявила стражникам при входе, что у неё есть сведения о вашей супруге. «Я с ней ещё не беседовал». Дамиан схватил ведьмина отродье за шею. «Где?» Она зажмурила глаза, затрясла головой, кажется, не в силах вымолвить ни слова. Дамиан убрал руку. Лоренц ёжилась и втянула голову в плечи. «Но!» — заорал Дамиан. «Пожалуйста, Ваше Величество, Золушку обещала мне помилование». Он сделал шаг в сторону, подтянул к себе стул, поставил его напротив дивана спинкой вперёд и сел, широко расставив ноги и ни на секунду не отрывая взгляда от осведомительницы. «Эта тварь выложит ему всё. Её разум не защищён. Ей нечего противопоставить воле одарённого. Говори». Самого главного, где одуванчик, Лорин объяснить не смогла. «Я сидела в карете», — рыдала она. «Я ничего не видела, я боялась смотреть. Мама запретила мне спрашивать». И всё же она была уверена, что Дора жива. Дамиан знал — не врёт. Под воздействием внушения — не врёт. Хотя бы удалось окончательно прояснить остальное. И как Зуф помог с похищением, и как они добрались до обрыва, и как ведьма пыталась инсценировать самоубийство пограничника — и как Лорин умоляла её этого не делать, и как Альдорика вырвалась и попыталась сбежать, и как сама же Лорин помешала ей, а теперь страшно об этом сожалеет, и как Дора обещала, да, обещала, Золушка правда обещала, что если Лорин поможет, то его величество помилует и простит. Лорин пришла теперь, потому что не верит матери, не верит, что от его величества можно убежать. Она пришла, чтобы помочь. Лорен сделает что угодно. домиан в очередной раз за сегодня сжал кулаки. Все они заплатят. Дальше показания становились сбивчивыми. Нет, Лорен клянется, что мать не взяла Золушку с собой. Нет, не убила. Точно нет, потому что не может, никак не может. Ей изменили внешность, сделали неузнаваемой, «Невидимый? Господи, превратили в кого-то, во что-то!» Лорен ничего не знает. Золушка просто исчезла. Лорен думает, возможно, мать снова лишила её памяти, и теперь она бродит где-то и никого не узнаёт. «Снова?» домиан даже присвистнул, когда выяснилось, что Альдорика — родная дочь графа Тиорского. Чёртова ведьма свела графа в могилу, и несколько лет держала его наследницу при себе, не имея возможности избавиться, заставив прислуживать, забрав память. «Ну, конечно, колечко!» Не зря оно сразу ему не понравилось. «Каждая из вас получит по заслугам. Это я гарантирую». Лорин рыдала, размазывая слёзы по лицу. «Она не хотела. Она пришла помочь. Она расскажет, где скрываются мать и сестра». «Пожалуйста, Ваше Величество, Золушка обещала помилование». «Как найти графиню?» Лорин продолжала говорить, не упуская из виду ни одной подробности. Той ночью, сотворив что-то с Дорой, ведьма схватила обеих дочерей в охапку и спешно покинула территорию Лиаты. Лишь ненадолго заехали они в замок за деньгами и документами, а дальше Тёрская застава, Аскор. Но в Аскоре им оставаться было никак нельзя, поэтому они сразу направились в Тратен. Тратенскую границу миновали быстро. Графиня планировала пересечь всё королевство и остановиться на озере Пауна в какой-то рыбацкой деревушке. На второй день пути Лорин, ночью, пока все спали, выбралась из их комнаты на постоялом дворе, украла в конюшни лошадь и помчалась обратно. Через некоторое время шатавшуюся от усталости лошадь пришлось бросить. Дальше Лорен добиралась пешком. У пограничников удалось узнать, что император сейчас в Лиате. «Значит, озеро Пална?» — перебил её домиан «Полагаешь, графиня сидит там и ждёт, когда я за ней приеду?» «Она наверняка сменила маршрут, сразу как ты сбежала». Лорен, что было сил, замотала головой. «Нет-нет, мать наверняка подумала, что младшая дочь направилась в Аскор. Накануне они сильно поссорились». Лорен специально устроила истерику, плакала, говорила, что не хочет ни на какое озеро, ни в какую деревню, что она всегда мечтала жить в Аскоре, а не в забытой богом дыре. Умоляла отпустить её одну. Она была так убедительна. Мать и Лин, конечно, поверили. Её Величество должен оценить, сколько трудностей Лорен преодолела ради того, чтобы помочь найти милую Золушку. Лорен всегда её любила. Но разве могла она открыто противостоять матери? Лорен всем сердцем желает, чтобы сестрёнка нашлась. Золушка обещала выпросить для неё помилование. Его Величество добр, благороден, милосерден. «Ты же держишь её под ментальным контролем?» Тихо спросил Керн. Дамиан молча кивнул. «Забавно», — протянул генерал. «Она сама верит в то, что говорит. Всегда любила. Ну да». Я закончил». Дамиан резко разорвал связь с разумом этой дряни. Большего от неё было не добиться. Встал, прошёлся туда-сюда вдоль стола, чуть морщась. Длительное внушение всегда трата сил. «Что дальше?» — спросил Керн. Дамиан покосился на Лорен. Всхлипывая и держась за голову, та медленно сползала с края дивана прямо на пол. «Длительное внушение не остаётся без последствий и для самого объекта внушения. Головная боль ей обеспечена минимум на пару суток». «Позови стражников», — наконец ответил Дамиан, — «в тюремную камеру её». «Я бы с удовольствием пристрелил эту дрянь лично, как паршивую собаку». Лорин ахнула и зарыдала с удвоенной силой. «Однако она может пригодиться. Мало ли, какие ещё сведения». «Золушка обещала мне помилование», — запричитала Лорин. «Добрая сестрёнка!» «Марис, убери её от меня немедленно!» Керн цепко ухватил Лорин за локоток, заставил встать на ноги и сразу потащил за собой к выходу. Когда двери за ними закрылись, демян скрипнул зубами и подошёл к окну. Он обессиленно уткнулся лбом в стекло. «Господи, ведь с толком ничего не выяснил!» «Где же Дора?» «Что эта тварь с ней сделала?» Через пять минут вернулся Керн, держа в руках свёрнутую в рулон карту. Итак, предположительно, графиня теорская остановилась на озере. Расторопный генерал быстро развернул принесённую им карту на столе. Дамиан подошёл ближе. «А если нет?» «Мы рассмотрим и другие версии». Керн ткнул пальцем в схематичное изображение дороги. «Смотри». Чтобы попасть на озеро Пална, они сначала проехали пять лиг по территории Аскора. Вот здесь свернули, и по Восточному шоссе добрались до границы с Тротеном. Не знаю уж, как их компания проскочила через все пограничные кордоны. «Чары», — сквозь зубы процедил Дамиан. «Похоже, ведьма умеет отводить людям глаза». «Проклятье! Мне следовало догадаться!» И у нас не Господь всемогущий, чтобы всё предвидеть, так что перестань», — покачал головой Керн. «Давай лучше подумаем. Вернуться во Скор графиня не может. Значит, после того, как одна дочь сбежала, они либо спрятались со второй где-то в Тротене, либо пересекли Тротенское королевство, как и планировали, и осели вот здесь, у озера, на границе с Брайтом». Либо не осели у озера, а поехали дальше, в сам Брайт. Точно. Но оттуда им уже деваться некуда. Я не верю, что кто-нибудь в здравом уме рискнул бы сунуться в Морбис. Начнём с озера, потом Брайт. Это совсем маленькое герцогство, мы его прочешем быстро. Если их там нет, придётся искать в Таратене. Да, знаю, Таратен довольно большой. Но графиня попала в ловушку, ей просто некуда бежать. Поиски займут время, однако рано или поздно мы её найдём. Дамиан шумно выдохнул. Рано или поздно. В то время как одуванчик... Ты прав, глухо сказал он. И мы приступаем немедленно. Также нельзя прекращать поиски здесь, в Лиате. Мы уже знаем, что Дора не с ними. Возможно... Да, Керн задумчиво почесал подбородок. А теперь главный вопрос. Мы начнём с озера. Как нам туда добраться и не спугнуть наших птичек? Пересечь границу не проблема. Но на чём мы поедем? Если на машине, привлечём к себе слишком много внимания. Слухи будут лететь впереди нас. А если к конспирации ради возьмём карету, проплюхаем минимум трое суток. — В Тратене есть телеграф? — перебил его Дамиан. — Хм, есть. «Правда, устаревший по нашим меркам, но влиятия, например, и такого не имеется». «А при здесь? Мы поедем на танках и бронетранспортерах, и с нами вместе будет наша армия», — ответил Дамиан и устало прикрыл глаза. Как же он вымотался. «Да, внимание к себе, безусловно, привлечём. Ты давно ноешь, что пора расширять территорию. Вот и займись этим вопросом». Пара часов тебе на разработку блистательной военной стратегии хватит?